Об отдыхе на побережье Черного моря я задумывалась давно. И так же давно я практически не отдыхала. Самое большое развлечение за прошедшие полгода – просмотр новостей по ТВ, но это традиция. Плюс сон по 4-5 часов, постоянные гонки с преследованиями, причем я бываю как в роли преследователя, так и наоборот. Дальше лучше не продолжать. Обычный набор занятий для частного детектива. Оговорюсь, что работу свою люблю и выполняю с удовольствием. Не считая отдельно взятых эпизодов, но это уже издержки. Продолжу: мечтала бы я о теплом море еще бесконечно долго, не затрезвонь в моей квартире телефон. Наглый, пронзительно долгий звонок безжалостно разбудил меня полшестого утра, а спать я легла чуть позже пяти. Можно понять настроение разбуженной Тани Ивановой. Сначала моя рука непроизвольно потянулась к телефонной розетке с твердым намерением отключить телефон, но сообразив, что телефон сотовый, Я стала хлопать по прикроватной тумбочке в надежде нащупать трубку. Пока рука шарила в поисках ненавистного источника звука, я окончательно проснулась. Этого было достаточно для того, чтобы мысленно сказать абоненту на том конце провода все, что я о нем думаю. Я уже наметила свою речь. Вы там с Но трубка меня опередила. Очень приятный, баритонистый, Я бы даже сказала, ласковый мужской голос остановил мою ярость на вдохе. «Алло?» «Мне нужно поговорить с Таней Ивановой». «Ну и?» От противоречивости, нахлунувших на меня эмоций, я смогла произнести только это. «Таня, прости, что разбудил, но для меня это большая удача. Я вторую неделю пытаюсь дозвониться до тебя по-домашнему. Безнадежное дело. До двенадцати ночи застать тебя дома не удавалось. И после шести утра тоже. От отчаяния пошел на безумный поступок и попытался поймать тебя во время сна». Изначально я приготовилась к жестокому отбою, но приятный голос меня очаровал. Я попыталась вежливо опровергнуть все вышесказанное. Однако, задумавшись, я признала правоту собеседника. Всю предыдущую неделю я выслеживала преступника-шантажиста. Отыскала я его в заводском районе города на чердаке дома. Удирая от меня, тот сорвался с крыши и улетел с высоты шестого этажа. Разбился он насмерть. Изъяты у него компроматы, я быстро уничтожила. Таким образом, моя клиентка была очень благодарна детективу Ивановой. В свою очередь, Таня Иванова была удовлетворена размером благодарности, выраженной в денежном эквиваленте, и заставить меня дома в тот период было действительно нелегко. Я возвращалась не раньше часа ночи, а уходила в пять утра. Вся эта скачка закончилась сегодня поздно ночью, и я засыпала под утро с твердым намерением проснуться не раньше обеда, причем обеда позднего. Вдруг остановила мои размышления. «Татьяна, это Байков. Кроме «ну, скажи мне еще что-нибудь. Очень хочется тебя услышать». «Да, конечно, поняла, что ты Байков. Где же ты раньше был, искуситель мой пропадучий?» «Я тебя и сонная узнаю. Привет. И где мы пропали? Наобещал, понимаешь, горы золотые, изумрудные россыпи ничего там еще. А, вспомнила, море, теплая погода солнечную, настроение праздничное. Гудвин, елки-палки». «Танечка, остановись, прошу». Давай ты мне все при встрече говоришь. А погода, солнце, горы. Все будет, не переживай. Ага, распереживалась. Жди. Постой, а ты что, в Тарасове? Ты откуда вообще звонишь? Из Сочи я звоню. И очень надеюсь с тобой здесь увидеться. И я сразу заскучала, зевнула и сказала. А, ну тогда увидимся. Потом как-нибудь. Но может не надо потом? Чем сейчас плохо? Это в пять утра-то. «Я вообще-то сплю и до обеда вставать не собираюсь». Я вспомнила, что должна быть обижена на Байкова. Познакомила нас Вера Александровна Коженова, сестра Геннадия Александровича Байкова. В свое время я помогла Вере Александровне выпутаться из финансовой аферы, задуманной директором предприятия, где Коженова работала главбухом. Проще говоря, Коженову хотели подставить. Вера Александровна обратилась ко мне очень своевременно. Подпиши она основные бухгалтерские документы до визита ко мне, и всякая помощь ей была бы бесполезна. Финал этой истории получился вполне закономерным. Директор попал под статью, имущество предприятия было распродано в счет погашения долгов кредиторам. От щедрого гонорара я отказалась по очень простой причине. Обычно за работу я беру 200 долларов в день плюс текущие расходы. А на совет Вере Александровне у меня ушло не более десяти минут. Поминутной оплаты за свою работу я пока практиковать не собиралась. Веру Александровну мой категорический отказ явно не удовлетворил, и она взяла с меня обещание принять приглашение на ужин в ресторан. В ресторан Вера Александровна пришла со своим братом Геннадием. Брат Коженовый был высоким, широкоплечим мужчиной лет 35 пяти с очень мужественными чертами лица и небесно голубыми глазами. Уверена, что ни один десяток женщин был влюблен в эти ясные чистые очи. А дед Байков был, что называется, с иголочки. Да и манера держаться и разговаривать свидетельствовало о том, что он пользуется успехом у прекрасного пола. И я не была исключением. С каждым мгновением Геннадий нравился мне все больше и больше. Иногда Байков чуть щурился. Глаза от этого становились темнее, а взгляд делался колючим. Под таким взглядом я ощущала себя пионеркой-школьницей. Компания у нас сложилась замечательная – Байков весь вечер шутил и развлекался всяческими историями. По причине безудержного веселья и почти непрерывного смеха я не смогла тогда по достоинству оценить прелести тамошней кухни, но внутреннее чутье подсказало, что гастрономические изыски поваров были на высоте. Танцевал Байков превосходно. И рядом с ним я опять почувствовала себя рубким подростком, благо это продолжалось недолго. Тот самый вечер неотразимый Байков предложил мне отдых на Черноморском курорте, «Я лично вижу в этом исключительно происки Веры Александровны. Понравилась ли я Байкову, или Вера Александровна задалась целью исчастливить меня отдыхом у моря, для меня так и осталось загадкой. И разгадывать ее мне уже не интересно. Помнится, я еще вовсе веселилась от его обещаний относительно лучшей в крае гостиницы, отменного сервиса, отличной кухни и прекрасной погоды». Мой веселый кураж прервала Вера Александровна, заметив, что Геннадий Александрович является президентом крупнейшей в крае компании «Нефтегаз». Оставалось только поверить в надежность Байковских обещаний. После ресторана чинно распрощались, отвезли домой Веру Александровну и долго болтали с Бойковым о всякой ерунде, гуляя по скверам Тарасова. Проводив меня до дома, Гена пообещал заехать завтра и простился со мной ласковым поцелуем. Лишь наличие жены И твоих детей спасло этого ловеласа от немедленного начала бурного и, может быть, продолжительного романа. Не в чести у меня обольщения женатых мужчин. Правда, женский опыт показывает, что гораздо интереснее общаться именно с нехолостяками. Наверное, по этой причине они не свободны. На завтра он не появился, не объявился и послезавтра, и послепослезавтра. Я решила обидеться и вдобавок плюнуть на всю эту лирику, что и сделала, умчавшись в очередную командировку». И теперь, оказывается, меня все это время активно искали, звонили, писали, но меня не было, телефон не работал, письма не доходили и все такое. Слушая легенды Байкова о моей неуловимости, я дотянулась до верхнего ящика тумбочки и извлекла из него свои гадальные кости. В момент принятия какого-либо важного для меня решения я очень часто полагаюсь на них. Правда, иногда я пользуюсь другими методами гадания, например, картами или хиромантией. Расшифровывать знаки из будущего само по себе безумно интересное занятие, тем более если относиться к этому серьезно и с умом. В принципе, каждый конкретный человек из альтернативных вариантов какого-либо решения выбирает свое единственное, индивидуальное. Обусловлено это влиянием множества факторов и воспитанием, и настроением, и окружающей средой и так далее, а еще недостатком информации человека о будущем. а каждое принятое решение влечет за собой определенную последовательность развития событий, и не факт, что его решение станет абсолютно верным. Для меня мудрость гадания заключается именно в расшифровке знаков из будущего о результате развития выбранной цепочки решений. А зная последствия каждой ветви развития событий, можно выбрать самое разумное решение. А Вот и сейчас, при помощи магических костей, я пыталась убедиться в правильности своего выбора – Я сконцентрировала все свое внимание на одной мысли. Я еду на море, я еду отдыхать. И бросила кости. Двадцать 29 плюс двадцать два плюс двенадцать. Несмотря на многочисленность комбинаций, я помню их значение наизусть. Ваше место там, куда влечет сердце, там же вас ждет и благополучие. Насчет влечения сердца загадывать не хочу, но вот организм в целом требует отдыха. А сердце, между прочим, с организмом заодно. «Ну ладно, Байков, считай, что я тебе поверила, но не сильно. В отпуск хочу, на море хочу, хорошую погоду хочу». Похоже, мы болтали по телефону очень долго. Об этом мне напомнили яркие лучи солнца, наполнившие комнату светом. Байков пообещал решить все вопросы, связанные с билетами, оплатами, поселениями, расселениями и так далее. От меня требовалось сообщить только паспортные данные. Все записи из своего паспорта я могла продиктовать наизусть в любое время дня и ночи. На память я никогда не жаловалась. Мы мило распрощались, расцеловавшись по телефону.